Глава 7 Брисбен, Австралия, 2005 год. Брежило утро ранней весны. Нелл умерла ровно неделю назад. Свежий ветер шелестел по кустам, ворошил листья, так что их бледные изнанки переворачивались навстречу солнцу. Подобно детям, которые внезапно, оказавшись в центре внимания, разрываются между рупостью и удовольствием. Чай в кружке Кассандры давно остыл. После последнего глотка она поставила ее на бетонный карниз и забыла. Артели деловитых муравьев, чей путь был прегражден, пришлось предпринять обходной маневр вверх, по краю кружки и через ручку на другую сторону. Но Кассандра их не замечала. Сидя на шатком стуле на заднем дворе, рядом со старой прачечной, она внимательно изучала заднюю стену дома, не мешало бы покрасить. Трудно поверить, что прошло уже пять лет с последнего ремонта. Специалисты считают, что обшитые досками дом надо красить заново каждые семь лет. Нелл не разделяла этих убеждений. За все время жизни с бабушкой Кассандра ни разу не видела, чтобы дом покрасили целиком. Нелл любила говорить, что «нечего тратить кучу денег на то, чтобы соседям нравился вид из окна». Задняя стена, однако, совсем другое дело. По словам Нелл, лишь ее никто, кроме них, не видит. Так что пока передние боковые стены шелушились под палящим квинслендским солнцем, задняя являлась олицетворением красоты. Каждые пять лет доставались палитры красок, Масса времени и беспокойства уходила на обсуждение достоинств нового цвета. Пока Кассандра жила здесь, стена успела побывать бирюзовой, лиловой, ярко-красной, аквамариновой. Однажды на ней даже появилось что-то вроде фрески, хоть и не санкционированной. Кассандре было девятнадцать, и жизнь улыбалась ей. Она училась на втором курсе художественного колледжа. Ее спальня превратилась в мастерскую, так что каждый вечер приходилось пролизать кровати через Мольберт. Она мечтала переехать в Мельбурн, чтобы изучать историю искусств. Бабушка не одобряла этот план. «Ты можешь изучать историю искусств в Квинслендском университете?» говорила она всякий раз, когда поднималась эта тема. Не зачем тащиться на юг? Я не могу вечно жить дома, Нел. А никто тебя и не просит. Просто подожди немного. Сперва встань на ноги. Кассандра указала на свои ноги, обутые в доки. Уже стою. Нел даже не улыбнулась. Мельбурн, дорогой Гор, И я не могу себе позволить платить за то, чтобы ты снимала там жилье. Я собираю стаканы. Впад до тап. Вовсе не для забавы, но ты же знаешь. А, они столько платят, что о Мельбурне можешь еще лет десять не думать. Ты права. Нелл вздернула подбородок и подозрительно выгнула бровь, гадая. С чем связано это внезапная капитуляция. Мне никогда самой не накопить столько денег кассандра прикусила губу, пряча заискивающую улыбку. Вот бы кто-нибудь дал мне взаймы. кто-нибудь кто любит меня и хочет чтобы я следовала за мечтой. Нал подняла коробку фарфора, который собиралась отнести в антикварный центр, «Я не намерена стоять и ждать, пока ты загонишь меня в угол, девочка!» Кассандра нащупала долгожданную брешь в некогда однозначном отказе. «Поговорим об этом позже?» Бабушка закатила глаза к потолку. «Баюсь, что да!» «И снова, и снова, и снова!» Нелл шумно вздохнула, давая понять, что тема закрыта. По крайней мере, пока. — Ты все приготовила для задней стены? — спросила она внучку. — Проверь. — Не забывай красить доски новой кистью. Я не желаю следующие пять лет смотреть на останки щетины на моей стене. — Да, Нел? я Уточню на всякий случай. Надо ли макать кисть в краску, прежде чем красить доски? Фесты же девчонка! В тот день, как только Нел вернулась из антикварного центра, она сразу завернула за угол дома и... замерла, как вкопанная, обозревая новый блестящий покров стены. Кассандра... Отступила а в ожидании и сжала губы, чтобы не рассмеяться. Ярко-красный был, изумителен. Но бабушка смотрела на черную деталь, которую девушка добавила в дальнем углу. Сходство было потрясающим. Нелл сидела на своем любимом стуле и держала в воздухе чашку, исходящего паром чая. «Кажется, я загнала тебя в угол, Нелл. Я не специально, просто увлеклась». Лицо Нелл было непроницаемо. «Я собираюсь нарисовать себя рядом с тобой. Так ты не забудешь, что мы вместе, даже когда я буду в Мельбурне». И тогда губы Нелл чуть трогнули. Она покачала головой, поставила на пол коробку, которую принесла из лавки обратно, и вздохнула. — Ты бесстрижай, девчонка. — Это точно, — сказала бабушка. Она против воли улыбнулась и обхватила ладонями лицо Кассандры. Но... «Ты моя бесстыжая девчонка, и другой мне не надо!» Послышался шум, и воспоминания растворились. Точно дым, изгнанные более ярким и громким настоящим. Кассандра моргнула и вытерла глаза. Высоко над головой гудел самолет, белая точка в голубом небе. Невозможно представить, что внутри его люди, говорят, смеются, едят. Некоторые из них смотрят вниз, как она смотрит вверх. Опять послышался шум ближе, шаркающие шаги. Здравствуй, девочка. Знакомая фигура вышла из-за угла дома и мгновение простояла, переводя дыхание. Бен когда-то был высоким, но время лепит из людей фигуры, в которых они сами себя не узнают, и сейчас он обладал телом садового гнома. Его волосы были белыми, борода жесткой, а уши необъяснимо красными. Кассандра улыбнулась, искренне радуясь его приходу. Нелл не была особо дружелюбной и никогда не скрывала своей неприязни к большинству людей, к их навязчивому поиску союзников, но с Беном они одинаково смотрели на мир. Он тоже торговал в антикварном центре. После смерти жены бывший адвокат превратил хобби в работу. К тому же в фирме ненавязчиво намекнули, не на пенсию а приобретенная подержанная мебель грозила вытеснить его из дома пока кассандра росла он был для нее кем то вроде отца давал мудрые советы которые она ценила одновременно пренебрегая ими но после того как она вернулась и поселила с нел он стал И ее другом тоже. Бен вытащил поблекшее кресло скваттера из-за бетонной бадьи для стирки и осторожно сел. Примечание. Кресло скваттера, обтянутое полотном кресло с широкими подлокотниками и площадкой для ног. Конец примечания. Колени он повредил еще юноши на Второй мировой и имел с ними немало проблем, что особенно чувствовалось при перемене погоды. Бен подмигнул поверх оправы круглых очков. Красиво. Отличное место. Приятное и уединенное. Это было место Нелл. Собственный голос показался ему чужим. Она задумалась, когда в последний раз с кем-нибудь говорила и поняла, что за ужином у Филлис неделю назад. Точно. Она лучше других знала, где удобнее расположиться. Кассандра улыбнулась. Чашечку чая? Можно. она Вошла через заднюю дверь на кухню и поставила чайник. Вода еще не остыла после того, как она ее вскипятила. «Ну, как твои дела?» Кассандра пожала плечами. «Все нормально». Она вернулась и села на бетонную ступеньку рядом с его стулом. Бен сжал бледные губы, чуть улыбнулся, отчего его... Усы переплелись с бородой. — Твоя мама появилась? — прислала открытку. — Ну что ж. Сказала, что хотела бы заехать, но у них с Леном столько хлопот. — Калеб и Мария, конечно. — подростков одни хлопоты. — Они больше не подростки. Марии только что исполнился 21. Бен присвистнул время летит в этот момент запищал чайник кассандра вернулась в дом и опустила пакетик чая в кипяток глядя как вода окрашивается в коричневый цвет забавно что лесли на второй раз оказалась добросовестной матерью все таки в жизни все должно быть вовремя. Каサンドра подлила немного молока, рассеянно размышляя, не скисло ли оно. Когда она его купила, видимо, еще до смерти Нел. На этикетке стояло 14 сентября. А сегодня какое? Она не знала. Пахнет нормально. Она вынесла кружку и протянула ее Бену. — Извини, молоко он отпил. — Лучший чай за весь день. Кассандра села, и Бен мгновение сверлил ее взглядом, словно собираясь что-то сказать. Но передумал, затем прочистил горло. — Касс, я пришел по официальному делу не только пообщаться. То, что за смертью последовало официальное дело, вполне естественное и все же она была удивлена, захвачена врасплох. Нел заставила меня составить для нее завещание. Ты же знаешь, какой она была. Сказала, что не потерпит, если придется доверить свои личные дела чужому человеку. Кассандра кивнула. Похоже на нел Бен вытащил конверт из внутреннего кармана пиджака. Время сгладило его углы и превратило из белого в кремовый. Она его не вчера составила. Он сощурился глядя на конверт. В 1981 если быть точным. Старик умолк, словно ожидая, не заполнит ли Кассандра паузу. Она ничего не сказала, и бы продолжил. В основном все довольно просто. Он вынул содержимое конверта, несмотря на него, и наклонился вперед, уперев локти в колени. Завещание Нелл Шелестела в его правой руке. «Бабушка, все оставила тебе, Касс». Она не была удивлена. Тронуто быть может. И внезапно, пронзительно, одиноко. Но не удивлена. А кому ж еще? Уж точно не лезли. Кассандра давно перестала винить мать, а вот бабушка не умела прощать, бросить ребенка, поступок столь равнодушный и столь легкомысленный, что не заслуживает прощения. Однажды сказала Нел, когда думала, что Кассандра ее не слышит. В том числе, разумеется, дом и деньги на сберегательном счете «Весь антиквариат», — продолжил Бен. Он помедлил, разглядывая Кассандру, словно оценивал ее готовность к тому, что последует. И еще кое-что. Старик взглянул на бумаги. «В прошлом году, после того, как твоей бабушке поставили диагноз, она попросила меня зайти на чай однажды утром. Кассандра вспомнила, как в один из дней, когда она принесла завтрак, Нелл сказала ей, что пришел Бен, и у них разговор с глазу на глаз. Она дала Кассандре задание внести в каталог несколько книг из антикварного центра, хотя уже много лет не принимала активного участия в торговле. «Нелл кое-что дала мне в тот день», — сказал Бен. Запечатанный конверт просила, чтобы положил вместе с ее завещанием и открыл только, когда он сжал губы, ну, сама знаешь. Кассандра чуть поежилась, внезапный холодок пробежал по ее спине. Бен махнул рукой, бумаги разлетелись, но он не произнес ни слова что это спросила кассандра знакомый ком тревоги тяжело сдавил грудь скажи мне дэн я справлюсь старик удивленный ее тоном поднял взгляд и рассмеялся отче та смутилась окончательно не надо так переживать касс и чего страшно совсем наоборот». Он мгновенье помедлил. Скорее загадка, чем беда. Кассандра выдохнула. Намеки Бена на тайну не слишком уменьшили ее беспокойство. Я сделал, как сказала Нео. Отложил конверт и не открывал до вчерашнего дня. И чуть не рухнул, когда увидел. Он улыбнулся. Внутри лежали документы на другой дом. Какой дом? Дом нел У Нелл нет другого дома. Похоже, есть или был. И теперь он твой. Кассандра не любила сюрпризы за их непредсказуемость. Когда-то она узнала, каково это — пасовать неожиданным. И теперь хватило намека, чтобы ее окатила волна внезапного страха. Ие тело само реагировало на перемены. Кассандра подняла иушшенный временем лист, лежавший рядом, сложила его пополам и еще раз пополам размышляя. Нел не упоминала, о другом доме ни разу за все время, что они жили вместе. Пока Кассандра росла и после ее возвращения. Почему? Почему она хранила его в секрете? и Зачем другой дом был нужен ее бабушке? Как инвестиция? Кассандра слышала, в кафе на... Ла Троуп разговоры о росте цен на недвижимость, инвестиционных портфелях. Но Нел навсегда высмеивала Япи из городского центра, которые выкладывали небольшие состояния за крошечные деревянные коттеджи Паддингтона. Кроме того, Нел давным-давно достигла пенсионного возраста. Если этот дом – инвестиция, почему она не продала его и не жила на вырученные деньги. Торговать антиквариатом приятно, но в наше время не слишком выгодно. Нелл и Кассандра зарабатывали на необходимое, но и только. Бывали времена, когда деньги пришлись бы очень кстати, но Нел и словом не обмолвилась. Этот дом... Наконец спросила Кассандра, где он? Недалеко? Бен покачал головой, озадаченно улыбаясь. В том -то фокус. Другой дом. В Англии. В Англии? В Великобритании. В Европе. На другом конце света. Я знаю, где находится Англия. Если точнее, в Корнуоле, в деревушке под названием Трэджена. Я только бегло просмотрел бумаги, но он обозначен как Клифф-коттедж. Судя по адресу, когда-то он был частью более крупного деревенского поместья. Я могу разузнать, если хочешь. Но почему она... «Как она могла!» — выдохнула Кассандра. «Когда она купила его?» «Печати на бумагах поставлены 26 октября 1975 года». Кассандра скрестила руки на груди. Нелл даже не бывала в Англии. На этот раз удивился Бен. «А чего ж? Бывало!» Она отправилась в поездку по Великобритании в середине семидесятых. Она никогда не упоминала об этом, да? Кассандра медленно покачала головой. Я помню, как она уехала. К тому моменту мы знали друг друга совсем недолго. До твоего появления на свет оставалось несколько месяцев. Она тогда еще держала магазинчик рядом со Stafford Street, Я купил у нее несколько предметов, и мы познакомились, хотя друзьями стали не сразу. Она уехала как раз через месяц. Я помню, потому что зарезервировал кедровый письменный стол перед самым ее отъездом. Подарок жене на день рождения. По крайней мере, он должен был им стать, но так ничего и не вышло. Каждый раз, когда я приходил его забрать, магазин был закрыт. Ясное дело, я злился. Дженнис исполнялась 50 и стол был великолепен. Когда я давал задаток, Нелл не упомянула, что собирается в отпуск. Напротив, она специально оговорила условия и дала понять, что ожидает еженедельных платежей, и что... Я должен забрать стол в течение месяца. Она сказала, что у нее не склад, и для новых товаров нужно будет место. Кассандра улыбнулась. Весьма в духе Нелл. Тая бабушка была на редкость настойчива. Вот почему так странно, что ее не было столько времени. Уняв первый гнев, я начал сильно волноваться. Даже думал вызвать полицию. Бен махнул рукой. Как выяснилось, не стоило. В четвертый или пятый визит я наткнулся на соседку, которая забирала почту Нелл. Она сказала мне, что Нелл в Великобритании, очень возмутилась, когда я начал расспрашивать, почему она уехала так внезапно и когда вернется. Соседка сказала, что только выполняет просьбу и ничего больше не знает. Так что я продолжил заглядывать. День рождения жены наступил и прошел. А потом, как-то раз магазин оказался открыт, Нелл вернулась домой. И она купила коттедж, пока была в отъезде. Очевидно, Кассандра. Плотнее завернулась в кардиган. Бессмыслица какая-то. Зачем бабушка ни с того ни с сего отправилась в отпуск и купила дом, чтобы никогда в него не вернуться? нел никогда не говорила об этом?» — спросила она. Бен поднял брови. «Ты о чем?» «Нелл была не из тех, кто охотно делится секретами». Но вы с ней были так близки. Наверняка она могла упомянуть разочек о доме. Бен покачал головой, но Кассандра настаивала. Когда бабушка вернулась, и когда ты, наконец, забрал письменный стол, разве ты не спросил ее, почему она уехала так внезапно? Разумеется, спросил, и не один раз за эти годы чувствовал, что поездка важна. Видишь ли, она стала другой, когда вернулась. В смысле, более рассеянной, загадочной. Уверен, дело не только в том, что я сужу задним числом. Через пару месяцев после ее возвращения я был как никогда близок к тому, чтобы узнать Я заглянул к ней в магазин, и как раз пришло письмо со штемпелем Бодмина. Я зашел одновременно с почтальоном, так что забрал для нее почту. Она пыталась вести себя как обычно, но я уже начал узнавать ее ближе. Нелл разволновалась, получив письмо, извинилась, оставила меня при первой же возможности. Что это было за письмо? От кого? Должен признать, любопытство меня одолело. Я не осмелился заглянуть в письмо, но позже перевернул конверт, когда увидел его на столе, просто чтобы посмотреть отправителя. Я запомнил адрес на обороте и попросил старого коллегу Великобритании проверить его для меня. Адрес принадлежал детективу. Сыщику? Бен кивнул. Они правда существуют? — удивилась Кассандра. — А то? — Но зачем? Нелл понадобился английский сыщик. Бен пожал плечами Не знаю. Думаю, она пыталась докопаться до разгадки какой-то тайны. Я некоторое время делал намеки, пытаясь разговорить ее, но все без толку. Так что я оставил эти попытки и решил, что Нел имеет право на свои секреты и расскажет мне, если захочет. По правде говоря, мне все еще было стыдно за то, что я начал вынюхивать. Старик покачал головой и продолжил. говоря откровенно, Мне нравится узнавать правду. Я немало ломал голову над тем письмом, а это... Он помахал документами, только подогрело мое любопытство. Даже сейчас твоя бабушка обладает удивительной способностью ставить меня в тупик. Кассандра рассеянно кивнула. Её мысли унеслись далеко в попытках установить связи. Всё дело в разговорах Бэна о тайнах, его гипотезе, что Нел пыталась разгадать свою. Все загадки, которые открылись на поминках ее бабушки, начали сплетаться в единый клубок. Неизвестные родители Нел Ее приезд ребенком в океанский порт, чемодан, таинственное путешествие в Англию, этот загадочный дом. Ну ладно. Бен выплеснул из чашки оставшуюся заварку в горшок с красными геранями. Я лучше пойду. Через 15 минут ко мне зайдет клиент насчет буфета из красного дерева. Столько возни было с тем, чтобы его продать. Я с радостью сбуду его с рук. Тебе что-нибудь нужно в центре?» Кассандра покачала головой. «Я сама схожу в понедельник». «Не стоит спешить, Касс. Я уже говорил, что с радостью присмотрю за твоим магазином, сколько потребуется. Вечером, когда закончу, я принесу тебе выручку». — Спасибо за все, Бен, — сказала она. Старик встал и вернул кресло с кваттера на место, оставив документы под чашкой. Он собирался уже исчезнуть за углом дома, но вдруг остановился и обернулся. — Займись собой, хорошо? — Если ветер подует чуть сильнее, то тебя унесет. Он изобоченно наморщил лоб, и Кассандра поняла, что едва ли может смотреть в глаза Бена, которые были слишком правдивым зеркалом его души. Девушка не в силах была осознавать, что старик помнит ее прежней. — Касс? — Ладно, ладно. Займусь. Она помахала ему вслед, услышала, как... Гудение мотора, его автомобиля удаляется по улице и затихает. В его сочувствии, пусть и хорошо продуманном, всегда словно таилось обвинение, разочарование, хоть и самое слабое, что Кассандра не смогла или не захотела оправиться от ударов прошлого. Бен не понимал, что она могла сознательно решить остаться такой, что там, где он видел отчуждение одиночества, Кассандра видела самосохранение. Чем меньше можно потерять, тем безопаснее. Она поскребла носком кроссовки бетонную дорожку и отмела грустные мысли о прошлом. Затем взяла документы и впервые заметила маленькую записку, прикрепленную спереди. «Старческие каракули Нелл», которые почти невозможно прочитать. Она поднесла их поближе, затем отодвинула подальше, медленно разбирая слова. «Кассандре», — гласили они, — которая поймет, почему».